Глава 52. По возвращении Нина много чего выслушала от Айриса и укрепилась в решении выдать ее замуж, тем паче, что Ида поделилась наблюдениями о странностях в поведении служанки, из чего женщины сделали вывод. У Айрис и Лейса роман. Вот и славно! Пристрою девчонку, а то она меня до кондрашки доведет, своей опекой неуместной. Нина серьезно не злилась, но поговорить с парнем предполагала. Однако пришлось тему о свадьбе отодвинуть, поскольку за время их отсутствия в поместье произошли важные события. Впервые в Мозоби качали мед. Эксперименты по модернизации примитивных, господи, одноразовых с гибелью пчел Ульев увенчались успехом, и теперь на выдвижных рамках Трудяшки полосатые накопили и воск, и соты с тягучей сладостью. Матья сконструировал медогонку — бочку с вертящимися лопастями, на которой ставились рамки, и там, крутясь-вертясь, мед сливался вниз, а восковые соты соскабливались аккуратно до сплетенной гунаром сетки, чтобы вновь быть использованными в улье. Это был поистине прорыв. Старый Клаус плакал и благодарил Викантеса за сохранение пчелиных маток, пообещал не помирать, пока не доведет количество ульев до полусотни, чтобы воска хватило на свечной заводик. Не нарадовалась вместе со всеми, тайно мечтая о так нужных ей деньгах. Вторым событием стали первые литры масла обоих видов, на что тоже делала ставку попаданка. С отжимным приспособлением снова помог рукастый Матиас и Гунар, у которого помимо ювелирного обращения со шпагатом и сапожным шилом имелась склонность к инженерному мышлению. Без ноги красавец катался теперь по дорожкам сада и пандусу в дом, выровненными мальчишками-петерсонами специально для него, в кресле на колесах, громыхал, напрягался, но гордился собственной мобильностью. «Госпожа, я вот тут подумал, мед сливается, потому что сила вращения лопастей его гонит, да?» Не накивнула. «Объяснять про центробежную силу и силу тяжести? Ну нафиг!» «А если сделать такую же бочку для стирки? Крути себе ручку, белье там мотается, грязь сама, и отходить будет. Останется только отжать, как думаете?» Кунар с надеждой смотрел на госпожу, А попаданка в который раз удивилась предприимчивости и сообразительности простого мужика. Гунар, я думаю, это будет здорово, аджи можно через валики сделать, понимаешь? Этого предложения местным Кулибину хватило. Уже осенью Сорен, Соренсен, давно взявший на себя уборку и стирку в особняке, вовсю управлялся с первой на острове, да и в Данске, если не во всем мире этом, ручной стиральной машиной. Кстати, о птичках. Было в этом плохослышащем парне что-то, чего Нина не понимала. Но спрашивать у стражей почему-то стеснялась. А они опекали его так же, как и Гунара. Каждый раз глядя на приятного внешне молодого мужчину, с отстраненной улыбкой, тщательно наводящего чистоту в комнатах особняка или развешивающего белье на веревках, Нина боролась с ощущением, что видит мужеподобную женщину или евнуха? Почему в голову лезла такая дичь? Нина не знала, но тревожность в отношении Сорена ее не отпускала. Как выяснилось позже, иногда незнание блага. Сорен Соренсен стал жертвой садиста-врача в одном городке на материке, когда подразделение Гуннара Йохансена Тогдашнего командира подразделения данских наемников потерпело поражение в стычке с противником. Каким? Почему? Неважно. За жизнь командира молодой солдат расплатился участием в чудовищных экспериментах местного доктора Менгеле. Через что прошел парень, никто не знает. Но Гуннар выжил, хоть и лишился обеих ног по колено. А Соран оглох и стал импотентом. Доктора однополчани по-тихому прикопали, конечно, но разум бывшего солдатика помутился. Нину затошнило, когда она услышала рассказ старшего Томпсона. «Госпожа, мы вам так благодарны. Сорен всегда был тихим, добрым. Ему было трудно воевать. Мы его больше как денщика держали. Он безвредный, вы не бойтесь. Мы за ним приглядываем, ему некуда идти». От него даже отец отказался. Бывший наемник запнулся. Не выгоняйте его, ваша милость. Он странный, да, но старательный. Его к делу приставишь, и он будет копаться без жалоб. Только бы было, где спать, чего поесть и рядом с Гунаром. Они теперь как братья. Да не собиралась я, Гер Лукас, что вы? Отмахнулась Нина и больше к теме глухого уборщика в доме. Не возвращались. Так вот о масле. Поняв, что требуется семечки и мои сдавить так, чтобы из них потекло масло, Матия с гунаром выдолбили из толстого бревна колоду с дырочкой в нижней части, снабдили ее вставленным внутрь еще одним бревном поменьше и давай по нему долбить. Первый опыт показал, что просто бревно использовать неудобно. Уходило оно внутрь, и все. Тогда ребятишки усовершенствовали конструкцию, добавив кусок квадратного сечения поперек. Вот по нему и стали бить. Брусок двигался по сделанным в боках колоды щелям, давил на внутренний цилиндр бревно, а сжатые таким макаром семечки расплющивались, и в желобок внизу текло масло. Масло было ароматным, не нажарило семки, мутноватым. Приходилось отстаивать, но родным подсолнечным. Отрезав кусок ржаного, специально печеного идой, несладкого хлеба, попаданка полила его первым маслом, посыпала солью, откусила и расплакалась от счастья. Нине нравилось подсолнечное, остальным кукурузное. Фигня, главное, получилось. Гер Ларсбор снова пел о санну госпоже. Крестьяне прикидывали, куда пристроить на участках маис. Алейс подсчитывал возможную прибыль от продажи невиданного продукта и той кучи зеленки, что оставалась на полях после сбора початков. Вот тут снова прозвучали темы парусины и ее применение в хозяйстве. Нина мало что помнила о кормах из стеблей кукурузы. Крутились силос и сенаж, Но про первое она знала, что нужны какие-то закрытые ёмкости вроде соль, а про второй — что-то про герметизацию. Пришлось делиться догадками и предлагать мозговой штурм. С подсолнечником селяне решили просто сжечь на корню, потому как не очень скотина жевала жесткие гриковатые стебли. Так и повелось. Собрали, дождались полного высыхания и жгли, после чего перекапывали землю с золой и навозом. Вытаскивал зараза подсолнечник, питательные вещества из почвы. Трюгве кумекал, менял места посевов, экспериментировал с разными культурами. Постепенно в Мозыбе нашли алгоритм для всех посадок, лейс следил за соблюдением последовательности, да и селяне не дремали. С кукурузой дело пошло лучше. Стебли мелко резали. Стариков посадили за сделанные Андерсами резаки по типу тех, что Нина видела в азиатских сериалах. Чуть подвяливали на растерянной парусине остатков, увы. Потом плотно заворачивали в нее же и скармливали животным в первую очередь, чтобы не загнило и не пропало. Хватало до января примерно. Початки давили. И целиком, и шелушили. Последнее — копотно, но ребятня, пристроенная к делу, радовалась лишней монетки, что госпожа им платила. Свиньи с удовольствием съедали все отходы, как и индейки, коих теперь в Мозаби было уже 27. Подростки ныне Мац и Нильс увлеклись перспективной, но строптивой птицей, выгуливали стадо, следили за кормом не ели заморские цыпы, что не по пути, как куры, и не сушками, и результат был впечатляющим. Нина планировала раздать по весне молоденьких индюшат с разрешением мальчиков некоторым передовикам производства в качестве призов. Анна Грете подавала пример. Ее овце по голове росло, плодилось. В пару стареющему тору животновод прикупил еще одного козлика — и вырастила в родном коллективе способного барашка, обеспечивая артель вдов предметами труда. На Аннегрету теперь смотрели, как на влиятельную особу, а она смотрела на Гунара. Из дневников Нинель Лунд, виконтесса Флетчер. Октябрь 1773 года. Поместье Мозаби. Весна — пора любви. А у нас на острове эта болезнь приключилась осенью. Ха. Дурной пример заразителен, что ли? Со своей внезапной увлеченностью не разобралась. А тут, смотрю, ни одна я в поле кувыркалась. Айрис и Лейс точно. Мать и внучка пасечника Клауса. Янис вроде в сторону второй дочери Ларса неровно дышит. И венец всего трудный роман Анны Гретты и Гунара. Вот где трагедия-то, воистину. Хотя так-то разобраться, чего страдать. Гуннар — одиночка, а Негрета — вдова. А что, инвалиды помоложе? Так и что, если женщина не против? Нет, мы будем строить из себя неприступную крепость и тратить жизнь на никому не нужные мучения. Зла на него не хватает. Надо поговорить с парнем по душам, мозги ему на место поставить. Это вот я, как партизанка, По лесам шныря лишь бы разочек поцеловаться да обняться. Немного желания приглушить, а ему зеленый свет. Нет, выёживается, когда не надо. Вот уж не ко времени в мужике гордость верховодит. Да, я как девочка бегала на спонтанное свидание. Пока тепло было, как в той стрекозе, под каждым листом был готов и стол, и дом. А с началом дождей все закончилась, Малина. Чего не скажешь Алибида! Чувствую себя мартовской кошкой, только что под луной концертов не устраиваю. Одно хорошо. Моя решимость — добиться полной независимости и показать себя полезной короне, чтобы на мезальянс посмотрели сквозь пальцы, только увеличилась. Я даже план, примерный по реформам и прогрессу для Дански написала, замахнувшись в ней на святое. Короче, а не превратить ли эту небольшую страну во вторую Швейцарию? Все деньги в гости к нам, нейтралитет, центр знаний и все такое. А? По-моему, что-то в этом есть? Госпожа, госпожа, там! Скорее! О, Арис, что-то случилось? Так, прячем все.